Но вскоре оказалось, что минуты такого сильного душевного подъема, как в тот вечер, это именно минуты, пусть и драгоценные. А в обыденной, повседневной жизни все непросто, неловко, иногда абсурдно, и стоит только выйти за порог спальни почти всегда мучительно. Во-первых, Лазарь никак не мог смириться с тем, что Глаша живет посредством, и бдительно следит, чтобы он не устраивал материальную сторону ее жизни на собственный лад. Мама всегда говорила... У богатых свои причуды. Теперь Глаша увидала эти причуды во всей красе и поняла, что ей трудно с ними мириться. Однажды она обмолвилась, что, навещая во Пскове родителей, видела в книжном магазине необыкновенной красоты и необыкновенной же дороговизны огромный альбом Вермеера. На следующий день альбом был доставлен ей в Петровское курьером, чуть А когда Глаша позвонила Лазарю и стала ему на этот счет выговаривать, то он обозвал ее дурой и бросил трубку. Тогда они неделю не встречались и даже не разговаривали. Она не отвечала на его звонки. Через неделю он приехал извиняться, она к тому времени сама уже, на чем свет стоит, ругала себя за пошлейший пафос, с которым высказывала ему свое возмущение. В общем, они помирились. В следующий раз ссора подобного рода произошла, когда умерла старушка, у которой Глаша снимала комнату в Петровском. Сразу же выяснилось, что дом давно уже принадлежит Лазарю и о дальнейшем своем проживании ей поэтому беспокоиться не стоит. После той ссоры они опять помирились, а что им оставалось, и уехали в Италию. А когда вернулись, то дом был уже отремонтирован снаружи и полностью переустроен внутри. И снова острое неприятие фальши, которое Глаше было присуще, не позволило ей пошлить, отникиваясь и жеманничая. А как устроить эту сторону их отношений таким образом, чтобы не было ни фальши с ее стороны, ни покровительства с его? Она не знала. Так оно дальше и шло, чередой недомолвок, уступок, оговорок. Ничего с этим, видно, было не поделать. А во-вторых? Да нет, не во-вторых. Главное это было, самое мучительное. Глаша не могла понять, правда ли он сказал ей о своих отношениях с женой. Как ни старалась она не интересоваться этими отношениями, как ни отстраняла от себя любые сведения о них. Все же этих сведений было слишком много и слишком в разрез они шли с его словами. Лазарь Ермолаевич Коновницын построил школу для одаренных детей, и его супруга эту школу торжественно открывала, ходила, восхищаясь по учебным кабинетам, разглядывала витраж в вестибюле, передавала книги школьной библиотеки. Служба концерна «Биг Фарм» работала отменно, и все это действо показали на областном телевидении раз пять в утренних, дневных, вечерних и ночных новостях а потом еще в еженедельной итоговой программе. В этой самой программе Елена Алексеевна Коновница надавала интервью, в котором сообщала, что их с Лазарем Ермолаевичем сын Филипп будет, разумеется, учиться именно в этой школе, и они с мужем счастливы, что у других одаренных детей появилось теперь не меньше, чем у их мальчика, возможностей для того, чтобы развивать свои дарования. Глядя на ее красивое лицо, безмятежный взгляд и обаятельную улыбку, усомниться в ее семейном счастье было невозможно. Глаша ночь не спала после той передачи, а потом взяла на работе отгулы и три дня не выходила из дому, изводимая такой тоской, что в пору было биться головой о стенку. Или надевала она на работу новое пальто, которое Лазарь привез ей из Нью-Йорка, а Ольга Алексеевна из отдела учета музейных фондов тут же подмечала, что пальтишка изумительная и добавляла мимоходом, что у Ленки Цыплаковой, ее когда-то ж не соседки подачи, а теперь Елена Алексеевна Кановницыной, имеется что-то подобное и принималась с удовольствием рассказывать, как правильно Ленка себя в свое время повела со школьным ухажером. Сразу ему не дала, как не просил, а теперь зато вон как вознеслась, в каком пальто ходит, и то только по телевизору увидишь. В первый год после того, как Глаша вернулась из Москвы, этих мелких и немелких уколов было так много, что ее порой охватывало отчаяние, и она начинала сомневаться в том, что какое бы то ни было согласие с Лазарем, а главное с самой собою, для нее возможно. Она забыть не могла, как папа сказал ей тогда. «Он тебе, дочка, наверное, говорит, что жену давно не любит, и только ради ребенка с ней живет. Вранье это. Все мужчины так говорят. Схема нехитрая. Но ты мне как мужчине поверь. Вранье. И спит он с ней, и удовольствие от этого получает. С нелюбимой женщиной жить — это ведь тягость невыносимая. Как это выдержать? А главное, зачем? С ребенком и по-другому можно устроиться, чтобы по-людски его растить». И отец твоего, Коновницына, кстати, очень хорошо это умел. Ты уж не обижайся, но когда все это с тобой случилось, мы с мамой поинтересовались, конечно. Отец его человек был немалый, уважаемый, ректор политехнического института. И сына этого побочного, видишь, вырастил, хотя с матерью его никогда одним домом не жил.